В день святого Александра Невского мне вздумалось надеть белое платье, отделанное по всем швам широким золотым испанским кружевом. Не представляя себе, что из этого могло выйти, я появилась в этом платье при дворе. Когда я вернулась в свои покои, императрица прислала мне сказать через Чеглакова, чтобы я сняла свое платье и что мне не подобало иметь в тот день платье, похожее на костюм ордена. Я просила передать императрице свои извинения и сказала Чеглаковой, что никогда не подозревала, чтобы мое платье походило на костюм кавалеров Ордена. Чеглакова согласилась со мной, но посоветовала надеть другое платье к послеобеденному времени, что я и сделала. Действительно, кроме белого цвета, мое платье не имело никакого сходства с орденским, тоже белым, но с отделкой из серебряного галуна. с подкладкой камзолом и отворотами огненного цвета. На мне была надета екатерининская лента. Быть может, императрица нашла мое платье красивее своего, и вот настоящая причина, из-за которой она велела мне снять его. Моя дорогая тетушка была очень подвержена такой мелочной зависти, не только в отношении ко мне, но и в отношении ко всем другим дамам. Главным образом преследованию подвергались все, которые были моложе чем она. Эту зависть она простирала так далеко, что случилось, что однажды при всем дворе она подозвала к себе Нарышкину, жену обер егермейстера который благодаря своей красоте, прекрасному сложению и величественному виду, какой у нее был, и исключительной изысканности, какой она вносила в свой наряд, стала предметом ненависти императрицы. И в присутствии всех срезала ножницами у нее на голове прелестные украшение из лент, которые она надела в тот день. В другой раз она лично сама обстригла половину завитых спереди волос у своих двух фрейлин, под тем предлогом, что не любила фасон прически, какой у них был. Одна из них была графиня Ефимовская, высшая впоследствии замужеза графа Ивана Чернышова, А другая княжна — репнина, жена нарышкины. И обе девицы уверяли, что ее величество с волосами содрала и немножко кожи. Осенью этого года, по возвращении в зимний дворец, приехала из Франции некая госпожа Лануа, бывшая раньше при императрице её сестре, цесаревне Анне. Она сопровождала последнюю в Галштинию, откуда и возвратилась к себе на родину. В первые дни императрица, казалось, необыкновенно ценила эту особу. Последний действительно воображала, что она на пути к фавору. Ее величество представляло ее всем, казалось, очень дорожило ею и была очень ею занята. По вечерам императрица собирала двор у себя в своих внутренних апартаментах, и происходила большая игра. Однажды войдя в эти покои Ее Величества, я подошла к графу Листоку, Я обратилась к нему с несколькими словами. Он мне сказал: "Не подходите ко мне". Я приняла это за шутку с его стороны, намекая на то, как со мной обращались, он часто говорил мне: "Шарлотта, держитесь прямо". Я хотела ему ответить этим изречением, но он сказал: "Я не шучу, отойдите от меня". Меня это несколько задело, и я ему сказала: "И вы тоже избегаете меня". Он возразил мне: Я говорю вам, оставьте меня в покое. Я его покинула, несколько встревоженная его видом и речами. Два дня спустя, в воскресенье, причесывая меня, мой камердинер еврей сказал мне. Вчера вечером граф Листок был арестован и говорят, посажен в крепость. Тогда одно только название этого места уже внушало ужас. Он просил и виду не показывать, что я знаю эту новость. Я сдержала слово, но была очень огорчена, так как граф Листок до той поры всегда оказывал мне дружбу и доверие. Я знала о неприязни к нему графа Дестужева, На последнего я смотрела как на главного виновника всех дурных поступков по отношению ко мне. Мне было небезызвестно, что он подогревал то неприязненное отношение, какое императрица питала ко мне. Я пошла в церковь, И по дороге встретила вице-канцлера графа Воронцова, тогда близкого приятеля Листока и великого противника графа Бестужева. Это отразилось на его кредите. Он стоял тогда очень низко. Я, протягивая руку для поцелуя, сказала ему очень тихо, что из этого выйдет. Он пожал плечами и покачал головою, ничего не отвечая. Вечером при дворе я узнала, что судьями для допроса Листока назначены были граф Бестужев, генерал Степан Апраксин и граф Александр Шувалов. Это дело длилось до нашего отъезда в Москву, назначенного на половину декабря, и ничто не вышло наружу. За несколько дней до нашего отъезда мы узнали, что дом Листока был подарен императрицей генералу Апраксину, и отсюда заключили, что дело кончено. На ухо друг другу сообщали даже, что несмотря на все розыски, ничего против него найдено не было, тем не менее его сослали, и все имущество его было конфисковано. Императрица не имела достаточного мужества, чтобы оправдать невинного. Она боялась бы мести со стороны подобного лица. И вот почему с ее воцарения виновный или невиновный никто не вышел из крепости, не будучи по крайней мере несосланным. В начале этой зимы мой камердинер Тимофей Еврейнов откопал своего прежнего друга, Андрея Чернышова. Он был арестован с пожами великого князя, о чем я говорила, в начале 1747 года, на так называемом Смольном дворе, в прежней увеселительной лачуге ее величества, в ее бытность великой княжной. Я говорю «в лачуге», так как это был скверный деревянный домишко Около места занимаемого теперь девичьим монастырем. У меня была девушка Финка, которая подметала мою комнату и слала мне постель. Эта девушка была невестой родственника еврейного, и чтобы выйти за него, она перешла в нашу веру с именем Катерины Петровны, а я была ее крестной матерью. Ее сестра состояла в той же должности при императрице. Жених ее помещался в доме графа Брюса против двора. В день святого Андрея Чернышов напоил своих сторожей и товарищей, сел на извозчика и приехал к жениху Катерины Петровны. Они втроем оборудовали эту поездку за несколько дней перед этим. Эта девушка туда отправилась и привезла мне от него длинное письмо, в котором он описывал свои приключения за два года. Эта девушка могла говорить со мной на свободе лишь когда я шла на свой стульчак. Я положила письмо между подвязкой и ногою, и когда пришлось разуваться, несколько заблаговременно сунула его в свой рукав. Я не смела оставлять его в кармане, опасаясь, чтобы там не рылись. Я прочла это письмо, когда все заснули. Я ответила ему и послала немного денег и несколько других маленьких подарков, в которых он мог нуждаться. Он мне еще несколько раз писал, и я отвечала тем же путем. Все это происходило без ведома Тимофея Еврейного, который нас сильно бы выручил если бы узнал. но этот случай внушил мне большое доверие к Екатерине петровне однако мы старательно скрывали наш заговор эта девица была веселая и живая и так как владислава бродяла меньше чем крузы то моя прислуга тоже несколько свободнее дышала Эта девушка была от природы склонна ко всякого рода передразниванию. Между прочим, она великолепно передразнивала походку Чеглаковой во время беременности. Для этого она привязывала к себе спереди под юбкой большую подушку и смешила нас прохаживаясь по комнате. Все шло хорошо до конца этого года, когда мы уехали в Москву. Откладываю эту поездку для третьей части. Записки Часть третья. Мы выехали из Петербурга около половины декабря при полной оттепели и по очень дурной дороге. 18 декабря, в день рождения Ее императорского величества, мы были в Твери. Мы там прослушали обедню и поехали дальше. Императрица нас опередила, хотя выехала после нас. Эта государин ездила очень скоро, и обыкновенно вся ее свита оставалась позади. По дороге я узнала от камергера князя Александра Трубецкого, который сидел в моих санях, что граф Листок, находясь в крепости, хотел уморить себя голодом, что с этой целью он одиннадцать дней не ел, и что тогда императрица велела ему принять пищу под угрозой, что если он не послушается, Она найдет средства, чтобы его к этому принудить. Мы с князем Трубицким нашли это обращение очень жестоким, и в особенности по отношению к человеку, которому императрица была многим обязана. Князь Трубецкой знал об этом от своего брата, князя Никиты Юрича, который был генерал-прокурором и имел полную возможность знать истину. Как только мы приехали в Москву, Княжна Гагарина под секретом сообщила мне, что её зять, мой камергер, князь Александр Голицын, получил приказание отправиться в качестве посланника при Нижнесаксонском округе в Гамбурге. Это была своего рода ссылка. Граф Безтужев не любил его и описал его императрице как сообщника графа Листока. В Москве мы с великим князем заняли покои, в которых я жила с моей матерью в 1744 году. Ничего не могло быть неудобнее того, как мы были помещены, великий князь и я. Нашим помещением служил флигель, состоявший из двойного ряда комнат. Направо от входа находились мои комнаты, налево комнаты великого князя. Один из нас не мог двинуться без того, чтобы не беспокоить другого. Этот князь в то время имел два единственных занятия: одно пилить на скрипке. другое дрессировать для охоты пуделей из той породы, которую называют Шарло. Таким образом, постоянно с семи часов утра до самой поздней ночи мне раздирали уши либо нестройные звуки, которые он с чрезвычайной силой извлекал из своей скрипки либо ужасный крик и вой пяти или шести собак, которых он жестоко колотил остальную часть дня. Признаюсь, я была измучена и ужасно страдала от той и другой музыки, которая с утра до поздней ночи раздирала мне барабанную перепонку. После этих собак не было создания более несчастного, чем я. Несмотря на это, я читала. Я тогда принялась за историю Германии отца Барра, каноника святой Женевьевы, девять томов в четвертку. Я окончила все девять в течение зимы и части весны. Едва мы приехали в Москву, как наступили такие сильные морозы, каких я с тех пор почти никогда не испытывала. И до того, что в одно воскресенье императрица освободила нас из-за холода от обязанности идти к обедне мы были принуждены, чтобы добраться до большой церкви, объехать в карете кругом дворца императрица, которая меняла постоянно внутреннее расположение всего дворца, кстати сказать, она не выходила никогда из своих покоев на прогулку или в спектакль без того, чтобы в них не произвести какой-нибудь перемены хотя бы только перенести ее кровать с одного места комнаты на другое или из одной комнаты в другую ибо она редко спала два дня на том же месте или же снимали перегородку либо ставили новую двери точно так же постоянно меняли места сочла нужным на этот раз превратить малую комнатную церковь в жилые комнаты и поместить несколько лиц своей свиты в передних которые раньше служили сообщением между ее и нашими покоями. Я была принуждена сидеть дома в первые дни нашего пребывания в Москве, потому что мой лоб покрылся прыщами, и кожа на лице была чрезвычайно воспалена, так что я должна была позвать Бургова, который с помощью талькового масла согнал мне эти прыщи с лица. Пока в начале 1749 года я сидела в комнате, частью от моего камердинера Еврейнова, а частью от госпожи Владиславовой, которые однако друг от друга таились. Я узнала, что императрица опасно заболела от колик вследствие запора. Чеглакова ни слова нам об этом не говорили, а мы не смели осведомляться о здоровье императрицы. Это было бы преступлением. и нас стали бы расспрашивать от кого мы знаем, что она больна. что могло бы вызвать несчастье или, по крайней мере, увольнение всякого, кто бы нам об этом сообщил. Я рассказала великому князю в точности то, что мне о том передали мои людям. Мы оба решили молчать до тех пор, пока Чиглаковы сами не заговорят с нами об этом. Но они ни слова нам не сказали. Когда императрице однажды ночью было очень плохо, Мы узнали, что граф Бестужев и генерал Апраксин спали или провели ночь в комнатах Чеглаковых. Между тем мы с великим князем были довольно встревожены этой болезнью императрицы, которую от нас таким образом скрывали. Чеглаковы едва обращали на нас внимание. Мы не смели без позволения выходить из наших комнат. Мы узнали, что у графа Бестужева и генерала Апраксина с несколькими другими лицами На предметых, которых мы не могли особенно рассчитывать, были постоянные маленькие совещания, совершенно тайные, при закрытых дверях. Мы не знали, чему это приписать. Великий князь, в особенности при своей трусости, не знал, к святому молиться. Я ему внушала мужество, просила его держать себя весело и спокойно и говорила ему, что я постараюсь быть возможно лучше осведомлённой через моих людей. о состоянии здоровья императрицы а если бы она умерла от этой болезни то я ему открою дверь чтобы он мог выйти из своих покоев где его держали так сказать в заперти И если бы другого свободного выхода не оказалось то окна наших покоев в нижнем этаже были достаточно низко расположены чтобы можно было в случае нужды выпрыгнуть на улицу Кроме того, я ему сказала, что полк графа Захара Чернышова, на которого, мне казалось, я могла рассчитывать, находился в городе, и что несколько капралов лейб-компании, которых я ему назвала, не покинули бы его. Все это его успокоило и побудило довольствоваться у себя в уголке собаками и скрипкой. После нескольких дней крайне опасного положения, в течение которых много шуптались во всех комнатах дворца, Императрица почувствовала себя лучше, и каждый вернулся в свою скорлупу. Я имела довольно точные сведения два-три раза в день от своего камердинера и Владиславовой. У последней было много различных связей с людьми императрицы в комнате, которой у нее были родственницы, знакомые и друзья. Кроме того, священники и придворные певчие были с ней в самых близких отношениях, и во время трех церковных служб, которые эта женщина регулярно посещала, почти каждый день, не оставляли ее в неведении относительно всего, о чем они узнавали. Все это она мне и передавала с величайшей точностью. В конце Масленицы, во время своего выздоровления, императрица приказала отпраздновать свадьбы двух ее фрейлин, уже давно помолвленных. Одну Девица Скворцовой с Нероновым, гвардейским офицером, а другую книжны репненой с Нарышкиным. Их свадьбы произошли в один и тот же день. Во время свадебного банкета я сидела по правую руку одной из невест, а направо от меня случайно оказалась Шувалова, любимица императрицы. Слово за слово, так как эта женщина любила поговорить, была очень весела. И всегда имела наготове шутку. Я смелилась спросить ее о состоянии здоровья ее величества. Она мне ответила, что ей было лучше, и что в этот же день ее величество в первый раз сидела на своей кровати. Я ей рассказала о том сильном беспокойстве, которое причинила мне эта болезнь. Это ей понравилось. И так как она очень болтлива, то передала этот разговор императрице. На другой день За тем же столом и на том же месте. Она мне сказала, что сообщила наш вчерашний разговор Ее величеству, что императрице это не было неприятно, что Ее выздоровление шло все лучше и лучше, и что у нее оставалась большая слабость. На другой день утром Чайглокова совсем вне себя пришла в мою комнату, но так как я была с великим князем в комнате Владиславовой, которая примыкала к моей, она влетела туда Я обращаюсь, ко мне сказала, что ее величество была возмущена тем, что в течение всей ее болезни, которая продолжалась около двух недель, и была очень серьёзно, я ни разу не послала справиться об ее здоровье. Что я говорила Шувалы об ее болезни только тогда, когда ей уже было лучше, и что было непростительным поступком со стороны великого князя и моей, что мы ни разу не осведомились о состоянии здоровья императрицы. Я ответила Чеглаковой, что ни она, ни ее муж вовсе не сказали мне ни слова о болезни ее величества. Она мне возразила, но вы об этом говорили с Шуваловой. Я и сказала, что Шувалова сама подала к тому повод, и это была правда. Чеглакова вышла, поворчав еще и насказав еще много неприятностей одну хуже другой. Когда она ушла, великий князь в свою очередь Стал бронить меня за то, что я говорила с Шуваловой о болезни императрицы. Если бы не это, можно было бы подумать, что мы ничего о ней не знаем. Он также вышел и весь день дулся на меня, к чему он по природе был очень склонен и что он всегда делал из-за малейшего пустяка. Оставшись одна с Владиславовой, которая была умнее всей этой компании, я заплакала и сказала ей: Вот и разберите, как можно угодить людям с такими наклонностями. Во-первых, если бы я ни с того, ни с сего поручила Чеглакову или его жене справиться о состоянии здоровья императрицы, то первый вопрос, который они мне задали, был бы, конечно, о том, откуда я знаю, что императрица больна, и кто мне это сказал. Вас назвать, вас или кого другого? Это было бы средством сделать несчастье всех, кого бы я ни назвала, ни Чеглаков, ни его жена до сих пор не проронили мне ни слова об этой болезни, и сегодня Чеглакова говорит мне об этом в первый раз. Во-вторых, как может прийти в голову, что императрице не нравится, что я высказала Шувалов свои чувства по поводу состояния, в каком она находилась, и что к тому именно и придираются, чтобы меня бронить? Владислава была слишком разумна, чтобы не найти этого рассуждения основательным. Она мне сказала: "Нужно, чтоб императрица знала, что Чеглакова ни разу не говорила вам об ее здоровье. В их обязанность входило уведомить вас. Тогда императрица увидит затруднительность выбора, который вам предстоял: быть вырегуненной либо за то, что вы спросите, либо за то, что вы промолчите". Она дала мне понять, что сама доведет об этом до сведения Ее величества, но она не подумала заикнуться мне об этом, ибо она была очень рада скрыть от меня, что находилась в прямых отношениях с императрицей. Донося о малейших моих действиях, она тем самым приобретала себе цену в глазах этой государни. И вместе с тем она щадила насколько могла искусно моё к ней доверие утратить, которое она боялась, и сохранить, которое прилагала особенное старание. Единственной уздой, сдержившей всех этих доносчиков, которые, скажу между прочим, были таковыми из лести, была трудность для них часто видеть ее величество. Но как бы тонка ни была эта женщина, мне был известен каждый из ее поступков. И мой камердинер еврей, который боялся недолюбливал ее, старательно уведомлял меня обо всем, что он мог откопать по ее поводу. На этот раз Владислава воздержала слово. Она очень не любила Чеглаковых, которые мешали ей властвовать. Императрица узнала через нее, что Чеглаковы скрыли от нас ее болезни, что после того, как ее величество велела нам сказать, что она не одобряла то, что мы вовсе не справлялись о ней, Они не подумали сознаться ее величеству в действительном положении дела. Когда государь не почувствовал себя лучшим и появилась в обществе на одном куртаге она подошла ко мне и сказала мне: "Что это у вас такой грустный вид?" Я ей ответила: "Я боюсь, что оскорбила ваше величество во время вашей болезни. Я не посмела спрашивать о вашем здоровье." Так как ни господин, ни госпожа Чиглаковы ни разу мне об этом не говорили, она мне возразила: "Я знаю это и знаю, что вы очень беспокоились. Не нужно больше об этом говорить" и удалилась. Приблизительно в это время я узнала, что Иван Иванович Шувалов, который до отъезда в Москву был произведен в камер-пажи, начинал все более и более обходить в милость императрицы. Это открытие доставило мне удовольствие. Пока все это происходило, в одно прекрасное утро Владислава вошла в мою комнату и сказала мне, что она была у Чеглаковой и что это последнее передала ей от имени императрицы, чтобы я через три дня выдала замуж Катерину Петровну, ту девушку-финку, которую я очень любила. Привязанность к ней я скрывала с таким же старанием, как и с трудом. Это была проделка Владиславы, которая, хотя и очень ласковая, не любила тех, кого она раз не взлюбит. Эта любезность была мне очень чувствительна. Однако я вскрыла свою досаду и выдала замуж эту девушку в назначенный день. Но, видя, что от меня удаляют всех тех, с которым подозревают малейшую привязанность с моей стороны, Я сказал Владиславу, что так как дело так обстоит, то я больше не хочу, чтобы мои горничные находились в той же комнате, где я буду сидеть. До тех пор они все имели эту привычку. Но что они должны оставаться в моей уборной и не входить без моего зова. Ибо я хочу избегнуть риска делать их несчастными. И что благодаря этому новому распорядку Я лучше всего избавлюсь от возможности привязаться к которой-нибудь из них. Владиславова не посмела противоречить мне, на столь определенные с моей стороны приказания, потому что она поставила себе задачей щадить единственно мой ум и мое доверие к ней и тщательно избегала всего того, что могло бы возбудить во мне малейшую горечь по отношению к ней. Поэтому она объявила им мою волю, и я оставалась с этой минуты одна со своей книгой у себя в спальне, честь, которой я издревле домогалась. Это был способ избавиться от всех шпионов, которые следили даже за малейшим из моих взглядов. Владиславова надеялась может быть занять их место при мне. Тем временем она очень бы желала сунуть свой нос в мои книги. Но она совсем не знала по-французски, так же как никто из окружавших меня. Часто, особенно вечером, она расспрашивала меня о моем чтении, но у меня был слишком хороший нюх, чтобы это могло ей удастся. Мой ответ был всегда очень лаконичен. Я просто говорила ей, что прочитав книгу, я тотчас же чуже забывала её содержание.